Глава тридцать 32. А вы неплохо спелись, усмехнулась Арчанка. Наверное, стоило чуть остудить ее пыл, чтобы она не сбивала духа, но я был с ней полностью согласен, поэтому обратился к кузнецу. Продолжай. Э, чего продолжать-то? пробормотал тот. Когда я встретил Трибегри, она, конечно, не знала обо мне. Мать ей ничего не сказала, и это правильно. Не ей знать о таком батьке, как я. Это ты после смерти так думаешь? спросила Ирда. Да, кивнул он. После такого меняется все мировоззрение, но толку-то? Жизнь мне не вернуть, и остается скитаться по земле непрекаянным духом. Он встрепенулся и с мольбой посмотрел на меня. А ты, апес, может, отправишь меня на небеса? Скорее в пекло, процедил сквозь зубы обозленный свиста блеск. Ну или туда, пожал плечами мертвец. Просто отправь меня на тот свет. Эм, вообще-то я такого делать не умею, ответил я. Но ты же вытащил меня из дерева. Я просто могу прикасаться к духам, не более. Откуда ты знаешь? не унимался тот. Может, ты сможешь убить меня во второй раз? И я освобожусь?» Это вряд ли, я покачал головой. Но давай договоримся. Ты расскажешь нам все, что знаешь об убийствах, а я обещаю что-нибудь придумать. Договорились? Дух обречённо вздохнул, но ничего другого не оставалось, и он кивнул. Хорошо, продолжил Эсктилбл. Как это неудивительно, но Трибекре простила меня за то, что я скрывался. То есть про убийство ты ничего не рассказал, прошептал свистаблеск. Верно, отозвался дух. — «и старался сделать так, чтобы она ничего не заподозрила. После нашего знакомства дочка посещала меня почти каждый день. Я был безумно рад видеть ее». «Казалось, что жизнь налаживается, и Нажели узнала об этом и приревновала к ней. Спросил я, чтобы не слушать о счастливой жизни мертвеца. Да, обреченно кивнул Исктилбул. Сперва я не придала этому значения, но потом, как оказалось, в ней проснулась сущность, которую подселила ее наставница. Не знаю, зачем это было сделано. Наверное, старая знахарка решила стать духом-паразитом в теле молоденькой ученицы. Вот только никто не учел того, что из-за ревности этот паразит станет чем-то совершенно отдельным. В Жуле существовали две личности: одна добрая, хоть и хитрая знахарка, вторая жуткая тварь, обладающая огромной силой. Сегодня вы с ней столкнулись. Именно эта тварь била жителей поселка? Да. Первая оказалась моя дочь. Эти слова Исктил был произнёс с дружью в голосе. Когда я узнал об этом, то пришёл в ужас. Подозрения сразу пали на Джули, ведь мы уже ругались на эту тему. И тогда она, дух поднял призрачные руки. Сделала из меня вот это. Убила и заключила твой дух в дерево, прошептала Тифлинг. Я должен был вечно страдать в этом виде. Но мы видели твою разбитую хижину, вмешалась в разговор Гришрари. Говорили, что тебя давно там не было. Я скрывался от всех, хотел увести Трибекре подальше, а для этого пришлось показать всем, что меня давно нет из стен посёлка. А потом Жуль в образе монстра уничтожила дом, чтобы никто не подумал на неё, ведь там могли остаться следы, сказал я и дух вновь кивнул. То есть она и впрямь ничего не помнит в другом облике?» спросила Ирда. «Выходит, что так", ответил я. Иначе вряд ли бы наняла нас на работу не помнит, подтвердил нашу догадку искрил был. Тварь затмевала ей память, но когда она приходила ко мне и забиралась внутрь, при этих словах судорогнулся даже я. «То видел все, что совершило чудовище? Тогда зачем кричал на нее?» — Нахмурилась Гришрари. А как я должен был с ней себя вести? Вырвалось у того. Эта тварь убивала моих знакомых просто потому, что те попались на пути. Это ты про парня? Поинтересовался я. Он шел из леса, когда увидел, в кого превратилась Жули. Да. Мазатин застал ее прямо во время перевоплощения, за что и поплатился. А моя мать, рыкнул свистабеск. Ты ж знаешь, каким даром обладала штаптушки, печально вздохнул мертвый кузнец. После того, как в Жули пробудилась темная сущность, матушка учуяла ее. Не смей так обращаться к моей матери рыкнул Пинг и погрозил сводному брату кулаком. Ты предал её, разбил сердце, проклятый алкаш. И я глубоко об этом сожалею. Не стал отпираться дух. Э, четвёртая жертва? спросил я. Она. Дух вновь замелся. Она оказалась слишком красивой и похожей на Требекре. К тому моменту тварь уже почти овладела мыслями Жули. Поэтому я убила девушку просто из-за красивого лечика. Фу, блядке, сплюнул с истаблеск. От чего вам не мётся? Понятно, вздохнул я и поднялся первым. Посмотрев на монстра, запечатанного в камень, почесал макушку. Надо что-то с ней делать. Предлагаю простой, но действенный выход, послышался голос Гришрари. Она вышла у меня из-за спины, протянув секиру. Если хочешь, я сама это сделаю. Нет, Я взял оружие, которое оказалось довольно увесистым. Но, возможно, мы могли бы найти другой способ вытащить из жули... Его не существует, послышался сдавленный голос из Ктилбла. Я знаю. Она показала, что обратной дороги нет. Тварь почти захватила власть над ее телом. Тогда я не мог вот так просто обрубить чужую жизнь. Да, эта тварь убила невинных и пыталась прикончить нас. Но ведь вместе с ней елишьу жизни и Джули. А именно этого я делать и не хотел. "Чего медлишь, Шапис?" вырвал меня из размышлений недовольный голос свиста близко. Не знаю почему, но рука сама скользнула в сумку, где пальцы сомкнулись на чем то круглом. Вытащив находку, я с удивлением уставился на прозрачный шар с красной сердцевиной. И когда она успела? А главное зачем? Или ли заранее зналась, с чем мы столкнёмся? Точнее, догадывалась, ведь её память была подавлена. Поэтому решила заплатить сразу, как только мы двинулись по следу. Похоже на то, что ж, получается, магичка знала, что уже не вернется и шла на верную смерть. Возможно, так будет правильно. Встав слева от каменного чудовища, я взмахнул секирой и одним ударом обрубил жизни сразу двух существ. Разлетелась в стороны крошка. По земле покатились куски каменной головы. Никто не проронил ни слова. Мы окружили разбитое изваяние и чего-то ждали почему то казалось, что сейчас должно произойти что-то важное, и были правы. Буквально через несколько секунд из трещин заструился легкий дымок. Он поднялся над землёй и сгустился, сформировав обнаженное женское тело. "Спасибо", донесся до нас дрожащий голос Жули, хотя лица ее разобрать не получилось. "Вы сделали все так, как я хотела". Женщина наклонилась ко мне и провела дымчатой ладонью по подбородку. Это было верное решение его Не кори себе. Я прекрасно понимала, чем все закончится. И прости за ложь. «Жули?» — на всякий случай спросил я. Это и впрямь ты? Да. Нам показалось, что она улыбнулась, после чего повернулась к кузнецу и протянула ему руку. Мы совершили много ошибок, исктил был, но оба раскаялись. Пойдем же со мной и получим то, что заслужили. Вечный покой. А заслужили ли они его? Шальная мысль пролетела мгновенно, и я не хотел за нее цепляться. На тот момент меня больше всего волновало кое-что другое. "Жули, а как же наш уговор насчет жителей поселка?» "Я держу свое слово", спокойно ответила она и указала на двух оставшихся в живых пингов, те трясли головами, будто пытались собраться с мыслями. "Они сейчас забудут о вас", раздался голос Жули за нашими спинами. А в посёлке уже никто и не помнит. Но когда я обернулся, то никого не увидел. Ни кузнеца, ни ее самой. "Ладушки?" неуверенно пробормотал я, после чего взглянул на симпатичных спутниц. "Думаю, нам пора убираться отсюда". Стоит ли говорить, что наше общее настроение было на нуле. Совсем недавно мы стали свидетелями настоящей кровавой драмы, где всему виной оказалась типичная ревность приправленная жаждой наслаждения. Ведь если бы не Свистома со своим паразитом, то Жули не превратилась бы в безумную тварь. И вот к чему все это привело. Несколько загубленных душ, а в итоге никто не остался довольным. Вал Ирда чуть толкнула в бок. Ты опять задумался о них. Мы неспешно брели по лесным тропам, сверяясь с картой Элифариуса. Наш путь к королевству гномов продолжался. Немного, признался я. Просто как-то глупо все получилось. Вся наша жизнь сплошная глупость. Саркастично заметила Грешарари, шагая с другой стороны и держа секиру на плече. «Все сводится к тому, что мы умираем. Никто от этого не спасется». Здесь ты права. Я не собирался спорить и в очередной раз взглянул на сферу, подаренную Жули. Думаешь, оно того стоило? С любопытством спросила тифлинг, не сводя больших глаз с подарка. Мы остановили чудовище, убивавшее мирных жителей. В любом случае, оно того стоило. Хм. Гришнури задумалась, почесав подбородок. Но если они о нас забыли, как говорила твоя магичка, то получается, не будут помнить о том, что мы остановили монстра? Возможно. Я пожал плечами. Скорее всего, отправят на поиски Жули небольшой отряд или вовсе не захотят в этом разбираться. А так как она и Исктил исчезли, то и смертей больше не будет. Уверен, уже через несколько дней пинги даже думать об этом забудут. Хреново, снова проворчала Арченко, вспоминая старую тему. Пожрать-то они нам ничего не дали. Да и выпивка бы не помешала. Тебе мало того раза, когда к тебе приставал пинг? рассмеялась Сирда. Да разве ж это приставание? Гришрари расправила могучие плечи, отчего я завистливо присвистнул. Вот помнится, был у меня один паренек». Так Вмешался я в разговор. Давай-ка я без подробностей. Мне совсем не нравятся истории про ваших бывших. Ой, да ладно, тебе Вал! — шутливо толкнула в плечо тифлинг. Значит, мы терпим твоих любовниц, даже когда ты с ними трахаешься, а нам и посплетничать нельзя? Ночью, усмехнулся я в ответ. Когда усну, тогда можете хоть по косточкам перебирать своих любовников, а пока не надо. По косточкам? Гришрари хищно посмотрела на меня. Сейчас у нас только один любовник, и вряд ли ему понравится такая идея, если рассматривать ее в буквальном смысле. Давайте на этом закончим. Улыбнулся я и спрятал сферу обратно в сумку. Надеюсь, что до королевства доберемся без приключений. А я в этом сомневаюсь, произнесла тифлинг, обняв меня за руку и прижавшись к телу. Согласна, рыкнула Гришрари и игриво подмигнула мне. Какое же веселье без приключений? Путь не близкий». Что-нибудь да найдется!» «Этого-то я и боюсь, прошептал я, понимая, что они обе правы.